и не покидала мысль, что восток рад крат безопаснее было бы попытаться переубедить Вениция. И она принялась выспрашивать у Лигии, давно ли та знакома с Веницией, и не думает ли, что он мог бы склониться на их просьбы и возвратить ее помпоний О нет, — сказала Лигия, печально покачав темноволосой своей головкой. Дома, у Плавтиев, Вениция был другой очень добрый. Но после вчерашнего пира я его боюсь, и лучше хотела бы бежать к легийцам. «Но в доме Плавтиев он был тебе мил?» продолжала спрашивать акт. «Да», — ответила Лигия, потупившись. «Все же ты не рабыня, как была я», — молвила акта после минутного размышления. «Вениции мог бы на тебе жениться. Ты заложница»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 Заодно защищая госпожу от еще жаркого осеннего солнца, а черное, как и беновое дерево, эфиопка, с торчащими, набухшими от молока грудями, несла перед ней на руках младенца, завернутого в пурпуру с золотой бахромой. Акты элигии привстали, полагая, что Попея пройдет мимо их скамьи, не обратив внимания. Но она, поравнявшись с ними, остановилась. «Акта!» сказала Папея. «Бубенчики, которые ты пришила на куклу, были плохо пришиты. Ребенок оторвал один бубенчик и поднес ко рту. Еще счастье, что Лилит вовремя заметила». «Прости, божественная», сказала Акта, скрестив руки на груди и опустив голову. «А это что за рабыня?» спросила попея глядя на Лигию. «Она не рабыня, о божественная Августа, а воспитанница помпонии грецины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 но ты заступись за меня и верни помпоний. Стало быть, Петроний уговорил императора, чтобы он забрал тебя у Авла и отдал Веницию? Да, госпожа, Вениция уже сегодня пришлет за мною, но ты, милосердная, пожалей меня. С этими словами она поклонилась низко и, ухватясь за подол платья попей, с бьющимся сердцем ждала ответа. Лицо Попеи осветилось злой усмешкой. Она в упор поглядела на Лигию. «Ну так я тебе обещаю, что уже сегодня ты станешь рабыней Вениция», промолвила Попея. И она удалилась. Восхитительное, но злобное видение. До слуха Лигии и акты донесся лишь крик ребенка, который почему-то вдруг заплакал.